Глава 127 Вокруг главного здания ЦРУ в Лэнгли гулял холодный ветер. Нола Кей, зябко поеживаясь, шагала вслед за системщиком Риком Перришем через освещенный луной внутренний двор. «Куда он меня ведет?» Слава Богу, удалось предотвратить катастрофу, которой грозил масонский ролик. Однако Нолу не оставляла тревога. Ассистентке Сато не давала покоя загадка урезанной копии, обнаруженной в личном разделе директора ЦРУ. Утром ноли предстоял обмен информацией с Сато, и хотелось к тому моменту иметь на руках все факты. Отчаявшись разобраться самой, Нола Кей позвонила Рику Перишу и попросила помочь. Теперь он вел ее куда-то по холоду, а у Нола в голове крутились загадочные обрывки фраз. Тайник в подземелье где? В Вашингтоне координаты, найден древний портал ведущий, предупреждение, что пирамида таит опасно, расшифровать символон, чтобы раскрыть. Мы оба пришли к выводу, напомнил Пэриш, что хакер, искавший по этим ключевым словам, определенно имел в виду масонскую пирамиду. Явно, мысленно согласилась Нола. Однако выясняется, что хакер столкнулся с весьма неожиданным для себя аспектом масонской тайны. В каком смысле? Нола, вы ведь в курсе, что директор ЦРУ спонсирует международный форум для сотрудников агентства, чтобы поощрять обмен идеями? Конечно. Форум служил сотрудником агентства безопасной отдушины, где можно было безбоязненно пообщаться на любые темы. А директору своего рода виртуальный приемный. Форум размещается в личном разделе директора, но для того, чтобы общаться там могли все сотрудники, с любым уровнем допуска секретности, он вынесен за пределы директорского непроницаемого Брандмауэра. «И что из этого следует?» прервала пространные экскурсы Нола, когда они завернули за угол неподалеку от столовой. «Если одним словом...» Гарри шмахнул рукой в темноту. То вот. Нола подняла глаза. Посреди площадки громоздилась массивная металлическая скульптура, поблескивающая в лунном свете. Территорию издания ЦРУ украшали более полутысячи предметов искусства, однако наибольшей известностью пользовалось именно это произведение Криптос в переводе с греческого тайны скрытый». Работа американского скульптора Джима Самборна стала со временем одной из легенд ЦРУ. Шедевр представлял собой изогнутую букву «С», медную плоскость, поставленную на ребро, словно стена, закручивающаяся в свиток. Всю поверхность ровными рядами испещряли прорезанные насквозь две тысячи букв, образующие замысловатый шифр. Таинственности, будто одного шифра мало, добавляли загадочные предметы, дополняющие скульптуру. Гранитные глыбы, разложенные под разными углами, круг компаса со стрелкой, магнитный железняк и даже строчка, написанная азбукой Морзе, где говорилось о ясной памяти и темных силах. Большинство энтузиастов считали эти детали ключами к расшифровке послания на скульптуре. Криптос волновал умы как произведение искусства и как неразгаданная тайна. Над зашифрованным текстом скульптуры бились не только криптологи ЦРУ, но и не принадлежащие к агентству. Наконец, несколько лет назад часть кода удалось взломать, о чем федеральные новости тут же поведали всей стране. Остальной код Криптоса пока не поддавался. Но и расшифрованные участки несли настолько загадочный смысл, что лишь усилили интригу. В них упоминались подземные тайники, порталы, ведущие к древним захоронениям, широта и долгота. Отдельные обрывки фраз оттуда Нола могла припомнить и сейчас. «Собранные сведения», были переданы под землей в неизвестное место. Абсолютно невидимым, как такое возможно, использовалось магнитное поле Земли. Впрочем, особым интересом у помощницы Сато Криптус не пользовался. И вопросы расшифровки расшифровке знаменитого текста оставляли ее равнодушны. Однако сейчас она хотела знать. «Зачем вы привели меня к Криптусу?» с заговорщеской улыбкой, переш театральным жестом извлек из кармана сложенный лист бумаги. Валя, вот она таинственная выжимка, которая не давала вам покоя. Я добыл полный текст. Нола подскочила на месте. Вы пролезли в секретный директорский раздел? Нет. Собственно об этом я и вел речь по дороге. Смотрите сами. Он вручил ей документ. Девушка поспешно развернула листок. Увидев наверху стандартные шапки заголовков, принятые в ЦРУ, она удивленно склонила голову. Документ не относился к секретным, даже рядом не лежал. Форум для сотрудников «Криптос». Архивированные данные, тема номер два 282.5. Нола догадалась, что перед ней сообщения с форума, сжатые для удобства хранения в одну страницу. «Вот вам и секретный документ. Криптосфаны, собравшиеся на форуме почесать языками», — пояснил Рик. Нола заскользила глазами по строчкам, пока не наткнулась на знакомые ключевые слова. «Джим, в тексте скульптуры сказано, что его передали в тайник в подземелье», где спрятали данные». «Это все с директорского форума, из ветки, посвящённой Криптусу», продолжил Рик. «Она существует уже не первый год, поэтому число сообщений давно перевалило за несколько тысяч, и неудивительно, что в ней отыскались сразу все ключевые слова одновременно». Нола поискала глазами дальше, пока снова не обнаружила знакомую фразу. Хэти Марк и говорил, что широта, долгота в коде указывает на место в Вашингтоне, координаты приведены с ошибкой на один градус, и получается, криптос зациклен сам на себя. Подойдя к скульптуре, Перриш провел рукой по ажурному буквенному полотну. Код еще до конца не расшифрован, но многие считают, что разгадка может навести на древние масонские тайны. Нола припомнила. Действительно ходили слухи о связи между криптосом и масонами. Однако в дела всяких чокнутых она предпочитала не влезать. Однако теперь, глядя на разложенные вокруг скульптуры отдельные дополняющие ее элементы, Нола вдруг догадалась: Это же код, поделенный на части, символон, совсем как масонская пирамида. Странно. На мгновение. Нола представила Криптос в виде современной масонской пирамиды. Код из нескольких фрагментов, разные материалы, каждому отведена своя роль. Кроме шуток, думаете, Криптос и масонская пирамида скрывают общую тайну? Кто знает? Переша кинул скульптуру обескураженным взглядом. Вряд ли нам вообще доведется прочитать текст целиком. Если, конечно, никто не уговорит директора залезть в сейф, и подсмотреть решение. Нола кивнула. Теперь она вспомнила, когда крипто столько устанавливали на площадке, вместе с ним прибыл запечатанный конверт, содержащий полную расшифровку текстов скульптуры. Конверт вручили тогдашнему директору ЦРУ Уильяму Уэбстеру, и он запер отгадку в сейфе в своем кабинете. По идее, конверт до сих пор находится там, переходя по наследству от одного директора к другому. При мысли об Уильяме Уэбстере в памяти Нола всплыл еще один фрагмент расшифрованного текста Криптоса. «Оно захоронено где-то рядом. Кто знает точное местонахождение? Только У.У. -у. И хотя никто не догадывался, о чем говорится в тексте и что должно быть захоронено», За буквами УУ, по мнению большинства, скрывались инициалы Уильяма Уэбстера. Правда, Нола где-то слышала края муха, что на самом деле подразумевается вовсе не он, а Уильям Уинстон, богослов королевского общества, однако в подробности она предпочитала не вдаваться. «Сказать по правде», — прервал ее размышление Рик, «я хоть и не поклонник искусства, думаю, этот Санборн...» Настоящий гений. Видел в интернете его кириллический проектор. Проецирует огромные русские буквы из документа КГБ о промывке мозгов. Жутковато. Нола уже не слушала. Она вчитывалась в распечатанный текст, где только что обнаружила третью фразу с ключевыми словами. Короче, весь фрагмент — точная цитата из дневника какого-то знаменитого археолога, где рассказывается о том, как был найден древний портал, ведущий к могиле Тутанхамона. Археологом, чья цитата попала в текст Криптоса, оказался прославленный египтолог Говард Картер. Это Ноля было известно. Поэтому она не удивилась, наткнувшись в следующем сообщении на его имя. Как раз просмотрел в сети остальную часть его полевых отчетов. Вроде как он нашел глиняную табличку, предупреждение, что пирамида таит опасность для любого, кто осмелится нарушить покой фараона. Проклятие! Всем боятся! Нола нахмурилась. Рик бога ради, с этой пирамидой вообще чушь какая-то. Тут он хамон захоронен ни в какой не в пирамиде, а в долине царей. Криптологи что, канал Дискавери не смотрит? Перш пожал плечами. «Тихнари!» Нола, наконец, рассмотрела последнюю ключевую фразу. «Ребята, я, конечно, не спец в конспирологии, но Джиму с Дэйвом лучше побыстрее расшифровать символон, чтобы раскрыть последнюю загадку. До 2012-го всего-то ничего осталось. Вдруг мир рухнет. Чао!» «В общем, — объяснил Рик, — я понял, что надо рассказать вам про форум Криптоса пока вы не бросились обвинять директора ЦРУ в хранении на служебном компьютере секретной документации о древней масонской легенде. Я вообще, если честно, сомневаюсь, что у человека такого ранга найдется время на подобные игры». Но ли вспомнился масонский ролик, запечатлевший участие в древнем обряде облеченных властью персон самых разных рангов. Знал бы ты, Рик. При любом раскладе получалось, что послание Криптоса содержала в себе мистический подтекст. Нола подняла взгляд на сияющее в лунных лучах произведение искусства. Трехмерный кот, безмолвно застывший в самом сердце главного разведуправления страны. Интересно, раскроет ли он когда-нибудь свою тайну до конца? Они с Риком двинулись обратно. И Нола невольно улыбнулась. «Она таится где-то рядом».